Так мы доехали до опушки второго леса, лежавшего на нашем пути, и были крайне удивлены, увидев в упросике несметное множество волков. Вдруг на другом конце просики раздался выстрел, из леса выбежала лошадь, оседланная и взнузданная, она неслась вихрем, а за ней умчались во всю прыть 16 или 17 волков. Лошадь далеко опередила их. Но мы были уверены, что она не выдержит долгого безумного бега, и волки в конце концов нагонят её, так оно и вероятно и вышло. В просеке, откуда выбежала лошадь, взором нашим представилось ужасное зрелище. Мы увидели трупы ещё одной лошади и двух человек, растерзанных хищными зверями. Один из них был по всей вероятности тот самый, который стрелял. Возле него лежало заряженное ружьё.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 Я повёл свой маленький отряд к этим деревьям. По моему предложению все мы спешились и укрылись за одним длинным деревом, как за бруствером, образовали треугольник, вместив лошадей в середине. И хорошо, что мы это сделали. Ибо тотчас же волки напали на нас с невиданной доселе яростью. Они с рычанием бросились к нам, вскочили на бревно, служащее нам прикрытием, как будто рассчитывая на верную добычу. Я думаю, ярость их ещё увеличилась тем, что мы укрылись за собой своих лошадей, на которых они, собственно и нацеливались. Я велел своим стрелять как прежде, через одного. И выстрелы их были так метки, что первого же залпа многие волки были убиты. Но этого оказалось недостаточно. Необходимо было стрелять непрерывно, ибо волки лезли на нас как черти, задние подталкивали передних.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 и волки показали нам тыл. Осталось только около 20 раненых, корчавшихся на земле. Мы моментально кинулись на волков и принялись рубить их саблями, рассчитывая, что визг и вой этих тварей будут понятней их товарищам, чем наши выстрелы. Так оно и вышло. Волки все убежали и оставили нас в покое. Убили мы волков штук 60.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 И немало любопытствовали, что же то был за проводник, который решился повести нас такой дорогой в это суровое время года, и что считали чудом, что волки не растерзали нас всех. Наш рассказ о том, как мы бились с волками, прикрывая собой лошадей, вызвал общее порицание. Все говорили, что при таких обстоятельствах было 50 шансов против 1, что мы все будем растерзаны волками. так как их разъерил именно вид лышидей и их лакомой пищи обыкновенно они пугаются первого же выстрела но тут будучи страшно голодны и от того свирепы и ещё видя перед собой так близко лышидей они забыли о опасности и если бы мы не укротили их непрерывным ружейным огнём и под конец взрывом пороха многое говорило за то что они бы нас разорвали на куски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 Сам я никогда в жизни не испытывал подобного страха. Видя перед собой три сотни этих дьяволов, мчащихся на нас с рёвом и раскрытыми пастями, готовыми пожрать нас, я уже счёл себя безвозвратно погибшим, потому что скрыться было некуда. Да и того, что я натерпелся, с меня достаточно. Я думаю, мне никогда больше не придёт охота перебираться ещё раз через горы. Лучше уж проехать 1000 миль морем.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 и холодную пору года. Теперь я был у цели и скоро вступил во владение всем своим недавно приобретённым богатством. Ибо по квитанциям, привезённым мною с собой, мне уплатили здесь без всяких промедлений. Моей главной руководительницей и совечицей была здесь добрая старушка, вдова капитана. Она была весьма благодарна мне за присылку денег, И не жалело для меня ни трудов, ни забот. А я ей во всём доверялся и ни разу не имел повода раскаиться в этом. С первых дней до конца эта добрая и благоразумная женщина восхищала меня своей безукоризненной честностью. Я уже стал подумывать о том, не поручить ли мне ей свои товары и деньги и не отправиться ли обратно в Лиссабон и затем в Бразилию. Но меня удержали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 Если представится возможность продать свою плантацию. О последнем я написал в Лиссабон своему старому другу, и тот ответил мне, что продать её дело не трудное. Но если я дам ему разрешение действовать от моего имени, он находит более выгодным предложить мою часть и менее двум купцам, управлявшим ею теперь вместо прежних опекунов, людям, как мне было известно, очень богатым.